Глава восьмая. «Надоедливый сосед». Слава Эйдена заставляет моё сердце колотиться. Чувствую, как краска сходит с лица, а дыхание сбивается. Мой бегающий взгляд не остаётся незамеченным драконом. Приблизив ко мне своё лицо, рыжеволосый шепчет. «Выдохни». Не замечаю, что перестаю дышать. В голове крутится только один вопрос как он узнал о моём побеге и муже?» «Так вот», — будто не замечая моего полуомрачного состояния, — говорит дракон, «тебе не удалось скрыть от меня свои чувства». «Чувства?» Таращусь на него и глупо переспрашиваю. Вижу, как дракон ухмыляется и, превозмогая боль, играет мышцами. Вздёргиваю бровь и в упор смотрю на Эйдена. «Ага». Я же вижу, что ты с первого взгляда в меня влюбилась. Вот же идиот. Удивлённо хлопая ресницами, постепенно расслабляюсь. Ах это, с облегчением выдыхая. Ты прав, я без ума от тебя. Я не понимаю, это провокация с его стороны или Эйден и правда свихнувшийся самовлюблённый дурак. Его манера поведения меня бесит. Но в одном убеждаюсь. Дракон не так прост, как хочет казаться. Что же, с расспросами я лезть к нему не собираюсь. У каждого из нас свои скелеты в шкафу. И пусть они остаются. Так бы сразу и призналась. Дракон делает шаг в мою сторону и почти сразу морщится от боли. Рано тебе для любовных подвигов. Да и не по адресу. Остужаю пыл дракона. Помогаю ему дойти до своего временного спального места. Дракон, не показывая слабость, опускается и устраивается на подушке. «Куда пойдёшь, когда встанешь на ноги?» Эйден явно не ожидал от меня подобного вопроса, потому что вид у него озадаченный. «Это ведь не прозвучало, как...» «Ты когда уберёшься из моего дома?» «Ладно. Дом не мой. Я вообще не знаю, кому он принадлежит». «Выгоняешь?» Вглядываясь в моё лицо... Равнодушно спрашивает дракон. «Я совру, если скажу, что мне комфортно жить с тобой под одной крышей. Ты сам признался в убийстве. Я решила не юлить и всё сказать, как есть». «Я не знаю». Вид у Эйдена какой-то растерянный. «Не смей жалеть дракона. Он намного сильнее тебя, не пропадёт». Отворачиваюсь от него и направляюсь к себе. На душе кошки скребут. Зря я спросила Эйдена об уходе. Куда дракон пойдёт, не помню, кто он и откуда. Вхожу в комнату и запираю дверь. «Не раскисай, Андрея. Не время. Даю мысленный пинок себе. Смотрю на шкаф и понимаю, что он манит меня к себе. Я испытываю непреодолимое желание рассмотреть найденную брошь. Беру её в руки и обвожу пальцами светящийся фиолетовый камень. Неожиданно чувствую резкую боль и отдёргиваю руку. Брошь падает на пол, и я вижу фиолетовое марево, в которое меня затягивает. Я стою перед красивой светловолосой незнакомкой. Её голубые глаза с нежностью смотрят на меня. Что говорит девушка, не разбираю, но чувствую к незнакомке притяжение. Она мне нравится. Возможно, я немного влюблена. Так, стоп. Я не могу влюбиться в незнакомку, и тем более в женщину. Это не мои чувства. Тогда чьи?» Картина сменяется. «Испытываю дикую ярость. Напротив меня какое-то крылатое существо. Моя цель — его уничтожить, не дать вырваться. С оглушающим ревом мчусь на него и обдаю струей пламени». Внезапно меня будто выталкивает из этих видений. Я резко распахиваю глаза и вижу, что нахожусь по-прежнему в своей комнате. На полу валяется брошь и странно поблескивает. Руки покрываются мурашками, и я вздрагиваю. Что только что произошло? Неужели из-за этой броши я попала кому-то в голову? Неожиданно раздается стук в окно. Вскрикиваю. Замечая паласа, И успокаиваюсь. Это почтовые птицы. С помощью них передают послания только те, кто не может позволить себе магические шкатулки или хочет, чтобы доставка письма была тайная. Отследить паласа невозможно. Открываю окно и беру птицу в руки. Осторожно вытаскиваю из её лапсвёрток бумаги и читаю. Всё внутри холодеет от этих двух слов. Они знают. Письмо летит на пол, сердце колотится, и тело покрывается мурашками. Откуда Тони и графини узнали, где я? Ну и что? Пусть знают. Они все равно не смогут сюда проникнуть. Пытаюсь себя успокоить. Но все же, если Фостеры найдут способ, то что меня ждет? Ничего хорошего. Как минимум, я буду в заточении и во власти мужа. Но могут ведь сослать на остров неугодных жен, «Дёргаюсь. Я слышала, что это ужасное место. Из острова невозможно сбежать, заключённые находятся на самообеспечении. Они никому не нужны, и власть не заботит жалкая жизнь отступниц. В нашем королевстве всё было для мужчин, и слабые попытки королевы что-то изменить в лучшую для женщин сторону ни к чему хорошему не приводит. Мы всё так же зависим от мужей или отцов». Я не могу попасть в лапы этих ничтожеств. Я в тупике и не вижу выхода из сложившегося положения. Если только... Слышу грохот, доносившийся из кухни. С опаской поднимаю брошь и прячу её в шкафу. Иду на кухню и замечаю стоящего у плиты дракона. На полу валяются кастрюли, а сам виновник переполоха роется в шкафчике. Кашляю, чтобы привлечь внимание. Эйден поворачивается и виновато смотрит. Молчу и буравлю его взглядом. «Я хотел сделать тебе сюрприз и приготовить ужин», — оправдывается дракон. Давлюсь смехом. Двухметровый уволень на небольшой кухне выглядит комичным. «Ты умеешь готовить?» — подбираю разбросанную посуду. «Не знаю. Думал, что разберусь по ходу дела». «Вижу. Нет, чтобы спокойно лежать». Он шастает тут и делает погром. «Я ничего не нашёл съедобного», — разводит руки в стороны дракон. «Конечно, не нашёл. Это съедобное, надо ещё приготовить». Бурчу я недовольна. Припасов и правда осталось мало. И с этим надо что-то делать. Дом находится в низине, и здесь есть кое-какая растительность. Стоит отправиться на разведку. Может, что-то и найдётся съедобное». Тянусь к шкафчику, чтобы положить кастрюлю. Но он находится слишком высоко, и, встав на носочки, я не могу дотянуться. Мои руки переплетают сильные мужские ладони. Отшатываюсь, но натыкаюсь спиной на дракона. «Я помогу», — шепчет он мне на ухо. Становится неуютно, и воздуха не хватает. Молчу и жду, пока дракон отойдёт, но он специально не спешит мучительно медленно кладет эту злосчастную кастрюлю, прижимаясь ко мне. «Раз не могу порадовать себя вкусным ужином, то помогу в другом». «Вот же наглец. Слушай, сколько раз тебе надо повторить, чтобы ты наконец-таки понял, что на меня твои приемы не действуют?» — шиплю я от злости. Дракон отступает. «Ты о чем? Я имел в виду, что помогу тебе по дому?» «А ты надумала непонятно что?» «Хотя, если хочешь...» Подходит ко мне Эйден, а я отступаю, пока не упираюсь поясницей в тумбочку. Он стоит вплотную, забирая весь воздух. «Не говори ерунды». Пытаюсь его оттолкнуть, но безрезультатно. Дракон неотрывно смотрит на мои губы. «Вижу тебя уже лучше?» Отвлекаю его словами. Эйден переводит на меня пылающий взгляд. «Немного». Затем он отворачивается от меня и отступает. Дышать становится легче. «Хочу. Хочу ее до трясучки. Хочу распластать эту девчонку прямо на столе и сделать своей. Она сводит меня с ума, она...» «Что ты себе позволяешь?» «Рычу я от злости». Слова Эйдена возмутительны. «Одно дело глупо флиртовать и отшучиваться». А совсем другое — говорить такие непристойности. Что ты имеешь в виду? Вижу на лице дракона удивление. Я слышала, что ты говоришь. Эйден молчит, затем тихо говорит. Я ничего не говорил.